Глава девятнадцатая. Айша Ашер. Закон перераспределения энергии? Сохранение? Переспросила Хрипла. Энергия не возникает сама по себе и не исчезает бесследно. Всегда есть источник, в котором заключена энергия, которая под воздействием различных факторов переходит от одной формы в другую. Примеры? Питание. Пища, попадающая в организм человека, перерабатывается им, и химическая энергия еды преобразуется в тепловую и энергию мышц. Магическая энергия. Безграничное преобразование. Форму и конечный результат задает маг. В зависимости от желаемого результата затрачивается больше или меньше магической энергии. Вы сказали о питании человека. А что же с другими расами? Я облизнула пересохшие губы и посмотрела на нового преподавателя, а заодно и нового второго декана факультета целительства и травничества. Ректор удивил всех, не выбрав на это место никого из имеющихся мастеров академии. Более того, им стал даже неподданный королевство Ашер. В той или иной степени животные или растительные пищи Преобразуется хотя бы в малое количество тепловой и энергии мышц у каждой из раз Однако есть существенные отличия у таких рас, как эльфийская, гномья и вампирская. Конкретнее, пожалуйста, студентка Ашер. У эльфийской расы самая распространенная пища является растительная, и лишь за редким исключением животное, точнее продукты животного происхождения. Употребление любого мяса и млекопитающих, и птиц, и рыб запрещено. Обусловлено это тем, что организм эльфа перерабатывает химическую энергию такой пищи в энергию иной полярности, отличной от полярности организма, и сильнее укрепляет связь с кислотными остатками в животной пище, которые, в свою очередь, преобразуются в токсины и отравляют организм. Иными словами, при употреблении такой еды эльфом химическая энергия преобразуется в яд? Не могу согласиться. Ядом все же становится не сама энергия, а белки. Энергия пищи перетекает в форму искаженной энергии, а она, в свою очередь, является сильнейшим катализатором ускорения распада белка на азотистые основания. В результате свежее мясо минуту назад попавшее в организм эльфа моментально становится гнилым и ядовитым. Хорошо, а гномы? Могут употреблять как растительную, так и животную пищу. За неимением он и могут использовать в этих целях руду и минералы. Организм гномов позволяет полностью переработать камни без ущерба и вреда для жизни и получить достаточной энергии для поддержания приемлемого состояния. Приемлемого? Приемлемого? фыркнула Выдра. «Это теперь так называется?» «А как бы вы назвали студентка Ашвейдра?» Я усмехнулась. У нашего нового преподавателя слух такой, что никакой шепот не поможет. Я бы поостереглась дразнить его. Оборотня из рода волков. «Ашер, садитесь на место!» «Я уже не слушала ответ Выдры». Я все еще не привыкла к тому, что мой кошмар закончился. На самом деле закончился. Пошли уже вторые сутки, когда я могла сказать наверняка, что больше не боюсь. Себя, своих мыслей, вспышек немотивированной агрессии. А самое главное – желание навредить себе. Неделя. Ровно столько я провела в лазарете. Конечно же, вампиры не признались в том, что виной всему было снятие проклятия. Даже намека на это не дали. И я тоже не торопилась никого переубеждать, а потому... Царители Академии пришли к выводу, что случившееся у меня помутнение и срыв были связаны с тремя вещами. Первым ментальным считыванием, которое было проведено после практики и признано самим деканом А. Саэрзом грубейшим. Затем такое же ментальное считывание, но уже от королевских палачей, дознавателей, связанных с делом Грымза. Они никогда не действуют осторожно и аккуратно. А третьей вещью, а за одной и последней каплей, стал откат от снятия клятвы вассал. Об этом не говорили вслух, но все прекрасно знали, что львиную часть отката распределили на стипендиатов, а нас всего восемь на весь седьмой курс. Я не просила ребят помогать мне, но... В лазарете в эту неделю побывала не только я. Вейла и Демарт рассказали остальным стипендиатам, какие именно симптомы проявляются у меня, чтобы они в разное время изобразили похожее. Да, в более мягкой форме. Да, не столь длительно, но все они копировали меня. Даже Дайрина денек провела на кушетке в соседней комнате. Впрочем, ей никто из наших ни о чем не говорил. Просто Дарине стало известно о сумме, которую желал получить Орвад за ее соблазнение, и она сорвалась в безобразную истерику. У Академии не было и шанса на оправдание своих действий. Особенно у ректора, который вынужденно признался, что был зол конкретно на меня, и потому мне досталось гораздо больше, чем остальным стипендиатам. Друзья придумали и реализовали отличный план, который сработал на все сто процентов. Всем нам выписали компенсацию за причинение вреда здоровью по неосторожности. Но будем откровенны. Если бы не вампиры, об извинениях или компенсации речи бы точно не шло. Всем, кроме меня, выдали по 30 золотых. Мне 100. Для той, что привыкла жить на 5 золотых в месяц, это было невероятное богатство. И неслыханная щедрость, которая несомненно должна была заткнуть жалкую сиротку Не невзирая на то, что с ней сделали. Взяла ли я монеты? Естественно. И в ближайшие выходные отправлюсь в город за покупками. Мой гардероб давно просил обновления, особенно нижнее белье, которое так не понравилось Дейсалин. Наша команда оказалась единственной, которую еще не принесла клятву вампирам. Но об этом, естественно, не распространялись. Куратор альренхейм решил отложить ее до того времени, пока я не восстановлюсь окончательно. Судя по всему, произойдет это уже ближе к традиционному академическому балу, что состоится через неделю. В эти два дня, с момента разрешения уйти из лазарета, я заново привыкала к распорядку академии и, конечно, к вампирам. Вампиры. Тот день я плохо помнила. Точнее, не так. Часть из него моя память сохранила отлично, а вот то, что происходило после того, как мы с Вейлой покинули общество Вудстока и Кертана, сохранилось лишь обрывками. День, когда в мою комнату ворвалась Дейсалина и силой утащила в гостиную, мог для меня обернуться настоящей трагедией. Сейчас я отчетливо сознавала, что ее помощь, пусть и через приказ принца, была своевременной. Но тогда... Я почти убила ее, а она даже не защищалась. Причиной того, что вампирша не пыталась мне ответить, конечно, являлся приказ принца. Я это отлично понимала, как и то, что Дейсалин со мной всегда была искренно. И в своем раздражении мной, и в своем недовольстве. Не было напускного радушия, не было затаившейся кобры. Наоборот, все было прозрачно. Она не симпатизировала мне, и тот факт, что Вампиша ревновала своего принца ко мне, тоже вполне логичный и честный. Столь повышенное внимание с его стороны к моей персоне даже мне виделось необоснованным, а для его друзей наверняка было горьким, особенно для той, кто его любила. А Десалин совершенно точно питала к нему не только дружественные, но и романтические чувства. И Вейла все же была не права. Думая, что Дейсалин через нее желала сделать мне больно. Тут я с подругой не могла согласиться. Из того, что я успела увидеть и понять в отношении вампирши, получалось, что она была одинока. В том плане, что близких подруг у нее попросту не имелось. А Вейла пришлась ей по душе. И тут скорее ей просто хотелось присвоить себе человека, который мог стать действительно другом. А я так. Побочный элемент. В своих действиях Дейсалин напоминала мне незрелого, капризного подростка. Да, я никогда бы не подумала, что стану жалеть вампира. Но когда Киртан сообщил мне о том, что Дейсалин собираются выгнать из Академии, я настояла на отмене такого решения. И потребовала, чтобы вместо этого ее отправили к вампирским целителям и вдоль и поперек проверили. Я не была уверена в своих выводах, да и была слишком слаба в тот момент, когда состоялся разговор с Киртаном в лазарете. Но отчего-то мне казалось, что не всем своим поступкам и действиям вампирша отдавала отчет. Было что-то такое, что делало ее схожей со мной, с моим странным трансом. Вряд ли, конечно, мы с ней подружимся. Я вообще ни с кем из вампиров дружить не планировала и все так же желала сохранить возможную дистанцию. Однако неблагодарной я все же не была и прекрасно осознавала, что именно я внесла раскол в свиту принца, а заодно внесла существенную лепту в состояние дейсалин. У меня пока не было подтверждения своим подозрениям насчет того, что в нее срикошетило мое проклятие. Но интуиция, конечно, это не моя вина. Но именно я, тот самый элемент, который по неясным для меня причинам стал катализатором тяги его высочества ко мне и в какой-то мере скотского отношения к тем, кого он называл близкими друзьями. Насильно мил не будешь, я эту истину отлично знала. Его свита не обязана была принимать меня с распростертыми объятиями. Особенно с учетом того, что я сама всем своим видом демонстрировала враждебность, и ломать их, как делал Киртан, пользуясь своим статусом, было совершенно не по-дружески. Принцу стоило определиться, кем он стал для них теперь, чтобы они не обманывались его дружеским отношением в прошлом. Но с этим они уже сами разберутся. Я просто поставила себя на место Дейсалина и остальных, которые вроде как были не просто свиты, А близкими друзьями студента альшадора это недоверие вообще-то убивает не знаю что там было в голове киртана и какие надежды он лелеял но терять своих друзей из-за девушки которая не желала сближения было неимоверно глупо даже если эта девушка его спасла кажется принц оказался не таким уж идиотом и игру ее высочества все же раскусил И, конечно, я имела свой интерес в возвращении Дейсалин. Пусть слух, никогда в этом и не признаюсь. Но именно рядом с ней тогда активировались те видения воспоминания. Вот только больше они не приходили. Может, я и ошибалась, но вдруг именно она являлась тем недостающим фактором, который мог помочь мне вспомнить больше. Вейла вот хоть и злилась на Дейсалин и ее поведение, но меня ты не обманешь она нравилась подруге и вейла все же переживала о том как там вампирша их общение не было тревожным натянутым скорее легким и познавательным и кто я такая чтобы мешать своей подруге создавать связи особенно в свете того что она скучала по своей кузине живущей в шадорейне кто знает может благодаря да она сможет без страха поехать к вампирам и встретиться с ней а я Быть жадной я не имела права, как и решать за остальных, кто и с кем должен и не должен общаться. «Студентка Ашер?» Я резко поднялась с места, сообразив, что слишком глубоко ушла в свои мысли и, кажется, заработала первую трепку от нового преподавателя. Но покаяться не успела. Он сам же не дал мне рта открыть, словно бы и не заметил, что я не сразу услышала его зов. Напомните, пожалуйста, остальным студентам, чем опасна болезнь избытка энергии, известная в народе как «Пятое колесо». Я мысленно повторила вопрос преподавателя и нахмурилась. Смертью. Хохот в аудитории поднялся невообразимый. Смеялись все, кроме Вейлы и принцессы. Последняя, думаю, просто считала, что подобное ниже ее достоинства и вряд ли действительно понимала, что я не шутила. «Нет», — негромко, но твердо произнес декан Файвер, но добился не успокоения аудитории, а насмешек в мою сторону. «Поняла, Айша», — крикнул Рижбек с задней парты. «Вот и твоя первая двойка». «Еще одно выкрикивание с места, и вы получите наряд в зооотсек, студенты лайдер «Простите». Произнес Ришбек Элайдер, которого мы за глаза иначе как глистом, и не называли, за то, что был он длинным, худым и очень противным. Нет, получают все, кто засмеялся. Студентка Ашер ответила совершенно верно. И причина, по которой я задал этот вопрос, именно ей проста. Она была свидетелем летального исхода при этом диагнозе. Я удивленно посмотрела на преподавателя. «Откуда он знает? Неужели новый декан настолько подробно ознакомился с личными делами студентов? Да на это никакого времени не хватит!» «Успокоились?» Мужчина обвел взглядом аудиторию. «Прелестно. Три года назад студентка Ашер была отправлена в Лесогорск, который, как вам известно, в большей степени заселен оборотнями, нежели подданными Ашера. Я на миг прикрыла глаза, слушая баритон преподавателя, неожиданно найдя ответ на свой так и не заданный вопрос. Не сидел лорд Ведерфайвер за личными делами студентов. Чтобы так рассказывать, нужно быть свидетелем тех событий. Странно только то, что я этого мужчину не помнила. Впрочем, сложно запомнить каждого разъяренного оборотня в лицо, когда у тебя на руках умирают пациенты, а ты ничегошеньки сделать не можешь. Не в тот момент точно. Больница в Лесогорске была куда больше той, чем в Вышнегорске. Хотя эти города, можно сказать, находились рядом. Оба на границе с оборотнями. Я это к тому, что оснащена больница была куда лучше, и персонала в ней хватало. Меня далеко не ласково в ней встретили. И отдали мне, как всем казалось, легких пациентов. Тех самых с избытком энергии. Неладное в них я ощутила далеко не сразу. Наверное, день на четвертый. Пятое колесо не считалось смертельным диагнозом, а потому я действовала согласно предписаниям местных лекарей. Однако улучшений и изменений в поведении больных не было. Гиперактивность пациентов переросла в какую-то безумную форму, заставляя их постоянно находиться в активном состоянии. Даже снотворное им не помогало. Если с людьми было чуточку проще, то с оборотнями, которые в любой момент могли обратиться в зверей, нет. Из двух небольших палат на пять-шесть человек, в которых находились пациенты с пятым колесом, выживших в итоге оказалось всего двое, и оба были людьми. За прошедшие три года совместными усилиями дружественной триады были проведены исследования, полностью подтвердившие выводы студентки Ашер. а самое главное – доказавшие эффективность написанных ею рекомендаций. Пятое колесо смертельно опасно, если вовремя не купировать избыток энергии. Записывайте новую тему, она точно будет на экзамене. Избыток энергии у разумных рас. Классификация фактора возникновения, фазы и циклы методы лечения. Больше никто не смел ни смеяться, ни шептаться. Мы все записывали за преподавателем, который говорил быстро, но вместе с тем приемлемо для того, чтобы успевать за ним записывать. Мы срисовывали схемы. Для каждой разумной расы, населяющей наш мир, она была своя. И были внимательны, как никогда. Я старалась ни о чем посторонним не думать, но улыбалась. Потому как тот отчет, который тогда предоставила главному лекарю Лисогорской больницы, отчет, за которым просидела последние дни своей практики, не выкинули, а изучили и нашли мои выводы разумными. Я всегда вела записи по каждому своему пациенту. В тот раз записывала особенно подробно, потому как мне больше нечем было заняться. К другим пациентам меня не допускали, несмотря на мой большой резерв и желание быть полезной. Не скажу, что мне было скучно. С гиперактивными пациентами вряд ли заскучаешь, но времени все равно имелось достаточно, чтобы обнаружить сходство в протекании болезни, вспышки, предзнаменующей гибель организма. Тех двоих я спасла, можно сказать, на чистом упрямстве и благодаря собственной интуиции. Вопреки распоряжениям старших лекарей, вопреки запрету к ним приближаться, получила тогда знатно, Правда, в личное дело они тот выговор вносить не стали, то ли сжалились надо мной, то ли просто желали поскорее избавиться от студентки. Меня заперли и даже поесть не приносили. Но я не огорчалась. Я писала и писала, и в день отъезда отдала свои записи руководству. Не зря. «Лекция окончена, можете идти на обед». Слова нового декана прозвучали в момент, когда буквально все закончили вносить в тетради последние данные с доски. «Студентка Шер, задержитесь, пожалуйста». Мы переглянулись с Вейлой. Подруга сделала жест рукой, показывая, что подождет меня за дверью, и я ободряюще ей улыбнулась. «Чего бы от меня не хотел новый декан, вряд ли это что-то страшное». Когда аудитория опустела, я подошла к кафедре преподавателя, ожидая дальнейших указаний. И как-то даже растерялась, когда мне было сказано следовать за ним. Но перечить не стала. Жаль, но, похоже, на обед ребята пойдут без меня. Судя по всему, я сильно опоздаю. Раз меня ведут в кабинет, то беседа с лордом Файвером явно затянется. «Идемте, идемте, студентка Ашер». Поторопил меня второй декан и сказал уже Вэйле, стоящий у двери в аудиторию. «Обещаю, Мальер ваша подруга не опоздает на обед». Улыбка у волка была потрясающей. На самом деле и выглядел он очень привлекательно. Темно-каштановые волосы, немного вьющиеся, забранные в небольшой хвост на затылке. Желтые звериные глаза. Ямочка на подбородке. Оборотни в большинстве своем очень харизматичные мужчины. Женщины, впрочем, тоже. Только если у первых мощные, пышущие силы тела, то у вторых заметны гибкость и пластичность. Хотя силы и оборотни девушки тоже не обделены, но на фоне своих мужчин выглядят все-таки хрупко и нежно. Присаживайтесь. И я не сразу сообразила, что мы воспользовались одним из порталов преподавателей, которые значительно сокращали дорогу из учебных корпусов в административный. Впрочем, как к кабинету второго декана вышли, я тоже проморгала, слишком задумалась. Декан смотрел дружелюбно, даже улыбался, наблюдая за тем, как я сажусь на стул и кладу на пол сумку с принадлежностями. Для начала я хотел бы выразить вам благодарность за ваш ум, наблюдательность, талант и упорство. Знаю, что ваша практика в Лесогорске не была неприятной, не в достаточной степени полезной. Однако, невзирая на это, вы искренне желали помочь. Ваши наблюдения и наработки впоследствии спасли многие жизни. И особенно это касается моего народа». Я молчала. Что я могла на это сказать? «Да, я старалась, потому как жизнь – наиценнейшее, что даровали этому миру боги. Если кто-то думает иначе, то это лишь его проблема». «Я приехал в Ашер, чтобы отдать вам это. Передо мной легли бумаги. И не стану угать. Хотя мое новое назначение стало для меня спонтанным решением, однако я все больше уверяюсь в том, что поступил верно. Ознакомьтесь, пожалуйста. понимаю что по сравнению с тем, что сделали вы, это малость, но мой народ умеет быть благодарным. Я пока не очень понимала, о чем речь, Поэтому придвинула листы к себе поближе и принялась изучать написанное. Перечитала трижды. «Вы уверены, что здесь нет ошибки?» Наконец, подняв глаза на декана, спросила я. «Королевство Ашер да и Академия...» «Получили гораздо больше, студентка Ашер». Глаза мужчины вдруг ярко засияли, и я с изумлением поняла, что он злится. Практика приписывать себе достижения студентов не нова, мы не можем повлиять на это обстоятельство в чужом королевстве. Однако наше княжество в данном вопросе высказалось категорично. Именно ваши наблюдения и рекомендации стали основой для изучения и лечения этой болезни в новом ракурсе. Причиной того, что пятое колесо признали смертельным заболеванием, тем, который в случае оборотней может привести к самому страшному, что с нами может случиться. Я думала недолго. Берсерк? Пятое колесо в случае обратной становится катализатором для этой формы бешенства? Верно. Надо же. Я рада, что смогла помочь, и мне жаль, что до того случая никто не соотнес гибель представителей вашего народа и наших людей с данной болезнью. Но я солидарна с Академией. Знания были получены мной здесь. Награда причитается именно ей. Вы скромны. Декан Файвер, боюсь, вы ошиблись с оценкой. Дело далеко не в скромности, а в моем положении. Я стипендиатка, целиком и полностью нахожусь на попечении Короной Академии. Я отказываюсь от этих отчислений в пользу Академии. Но благодарна вам за ваши слова и старания. Поверьте, это для меня очень многое значит. И я улыбнулась. Я не лукавила. Мне действительно было очень приятно знать, что в княжестве Эрдвейр высоко оценили мои усилия и даже настояли на том, чтобы мне, как той, кому принадлежала основа исследования, в будущем выплачивали 10% с любых разработок, связанных с болезнью избытка энергии, в том числе и от производства лекарств и вакцин. Да, мое имя фигурировать нигде не будет. Все лавры славы достанутся Академии, в частности, лорду Анергу Ашвалтару и декану Дарию Ашсаэрзу. Но плевать, потому что... Сколько лет вы должны отработать на королевство после выпуска? И тут я позволила себе широкую запредельную улыбку. Луна, ты же радуешься вместе со мной? Теперь нисколько. Если вы, конечно, сделаете так, как я вас прошу. Десять процентов – это много, очень много. Передо мной лежали не просто бумаги, заверенные дружественной триадой. Передо мной была еще и выписка из гномьего банка, в котором на моем личном счету уже лежала внушительная сумма. А это были отчисления лишь за прошедшие три месяца. Я совершенно не сомневалась, что в будущем эта сумма многократно возрастет и далеко не в арифметической прогрессии. И гномий банк выбран был также не случайно. Оборотни прекрасно понимали, что начни они отчислять деньги в Королевский банк Ашера, и мне не достанется ни копейки. Академия распоряжалась бы этими средствами по своему усмотрению и имела бы на это полное право. Конечно же, деньги пошли бы в счет погашения моего долга за годы жизни и учебы в стенах Академии. Вот только вряд ли бы мне кто рассказал, что мой долг постепенно гасится за счет этих отчислений, и отработать бы заставили. Попытались. Впрочем, до этого момента я планировала погасить свой долг перед Академией Короной средствами из наследства от тетушки Ашервас, а не работать 10 лет на Ашер. Но так было даже лучше. Гораздо. «Хорошо, студентка Ашер, мы сделаем так, как вы просите. Я подготовлю документы и приглашу вас подписать их. Я и так вас задержал и не хотел бы, чтобы из-за меня вы остались голодной. Ступайте».